Глава 49. Ты проснулась. Я снова чувствовала свое тело. Оно было тяжелым, как будто каждая мышца сопротивлялась движению. Но я могла дышать. Вдох был коротким и поверхностным, но воздух наконец-то проникал в мои легкие, и это казалось чудом. Попыталась сесть, но голова закружилась, и я снова упала... На подушку? «Кэти, ты очнулась?» Голос, который я и не думала, что когда-нибудь услышу. У меня галлюцинации. Глаза не хотели открываться. «Мы сделали это», — прошептала я, чувствуя, как соднит горло. Мы разрушили стену. «Доктор, она бредит?» «Видимо, да, если я тебя слышу». С упорством я все же открыла глаза. Кайлон был рядом. Его лицо было бледным, а сам он выглядел старше и был в халате врача. Лиля, Я смотрела на подругу, которую не наделась увидеть. «Ты плачешь?» «От радости! Тебе в голову прилетел букет! Ты упала и ударилась головой!» Скороговоркой выпалила та. «Несколько часов тебя пытались привести в сознание!» «Спасибо доктору, не отходил от тебя!» Лиля подмигнула мне, указывая на мужчину. «Мне нужно осмотреть пациентку. Подождите в коридоре». «Конечно, доктор. Делайте, что нужно». К ней вернулась ее игривость, с которыми она обычно сводила меня с парнями. «Каталина». Он наклонился и крепко меня поцеловал. «Кай!» Я всхлипнула от охвативших эмоций. Я на миг подумала, что это был сон. Артефакт вернул нас домой ответил Кай. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно», ответила я, пытаясь сесть. Слабость сковала тело, но его прикосновение придавало сил. Кай присел на край кровати и взял мою руку в свою. Его прикосновение было таким теплым, таким реальным. «Мы дома, Каталина. На земле. Артефакт сработал. Он вернул нас в награду за выполненную миссию. Дал нам то, что мы заслужили. «Домой?» — повторила я, осмысливая его слова. «Земля, мы дома, вместе». «Здесь я твой врач», — произнес он, и его голос дрожал от волнения. «И, надеюсь, больше, чем просто врач». Я улыбнулась. «Больше, гораздо больше», — прошептала я. «Всегда». Он наклонился и нежно коснулся моих губ своими. Это был легкий, осторожный поцелуй, полный обещаний и надежды. Поцелуй двух измученных душ, нашедших друг друга сквозь пространство и время. Поцелуй, знаменующий начало новой жизни. Мы справились и теперь, наконец, могли быть вместе. На земле, в нашем мире. Вместе, любя, навсегда.